Кассета третья. Дорожка четвертая. Продолжение страницы 238. Лучше всего иметь на предприятии минимум запасов сырья и топлива и одновременно совершенствовать систему их бесперебойных поставок. Продолжительность всего оборота капитала сокращается также за счет уменьшения времени обращения, в течение которого капитал пребывает в сфере обращения. Оно складывается из А. Времени покупки товаров Д-Т и Б. Периода реализации готовой продукции т д Длительность пребывания капитала в сфере обращения определяется многими факторами. Отдаленностью рынка от места производства, развитием транспортных сообщений, организацией торговли, а также емкостью рынка и покупательной способности населения. Бизнесмены ускоряют движение товаров и денег различными методами, совершенствуют транспортные средства, организацию связи и информацию, широко рекламируют свои товары, продают в кредит и тому подобное. Общее время оборота капитала уменьшается благодаря улучшению состава производительного капитала. Об этом стоит сказать особо. Основной и оборотный капитал. Производительный капитал фонды состоит из двух частей стоимость которых проходит весь цикл кругооборота и возвращается к предпринимателю в денежной форме за совершенно разные сроки. Этими частями являются А. Основной и Б. Оборотный капитал. Основной капитал. Долго сохраняет свою натуральную форму, полезность. Участвует во многих кругооборотах. Переносит свою стоимость на готовые продукты постепенно, по частям. Оборотный капитал. Натуральная форма преобразуется на производстве в иную полезность. Участвует в одном круговороте, переносит свою стоимость на готовые продукты сразу и полностью. Основной капитал – та доля производительного капитала, которая полностью в течение длительного срока участвует в производстве. Но она переносит свою стоимость на готовые изделия, постепенно и возвращается к бизнесмену в денежной форме по частям. К нему относятся средства труда, Заводские здания, машины, оборудование и тому подобное. Они покупаются сразу, а свою стоимость переносят на созданный продукт по мере износа. Так, каменные производственные здания могут служить 50 лет, машины 10-12 лет, инструменты 24 года. Допустим, предприниматель израсходовал на приобретение станков 100 тысяч рублей, и они будут действовать 10 лет. Стало быть, станки будут передавать готовым изделиям ежегодно одну десятую часть своей стоимости – 10 тысяч рублей. Страница 239. В отличие от этого, оборотный капитал – другая часть производительного капитала, стоимость которой полностью переносится на созданный продукт. Она возвращается в денежной форме в течение одного круга оборота. Речь идет о предметах труда и быстро изнашивающемся за год инструменте. Как известно, после обработки сырье и вспомогательные материалы утрачивают свои прежние полезные качества и принимают новые. Что касается топлива и электроэнергии, то они вещественно не входят в продукцию и по мере потребления исчезают, хотя без них невозможно создать нужное благо. К оборотному капиталу на практике относят заработную плату, ибо способ оборота денежных средств, затраченных на оплату труда, является одинаковым с оборотом стоимости предметов труда. Отсюда вытекает заинтересованность бизнесмена в ускорении движения оборотного капитала. Чем быстрее возвращаются, в частности, деньги, затраченные на заработную плату, тем шире возможность за тот же год нанять больше работников, что в конечном счете увеличит размер прибыли. Особую заботу предприниматели проявляют о сохранении и возмещении стоимости основного капитала, который по своей экономической природе относится к постоянно возобновляемому капиталу. Такое непрерывное восстановление стоимости средств труда производится по определенным нормам в соответствии с их износом. Этот износ бывает двояким. Первое физическим и второе стоимостным. Рисунок 9.2. Виды износа основного капитала. Описание рисунка. На рисунке отображены два вида износа основного капитала. Физический и стоимостный. Физический, в свою очередь, подразделяется на от использования и при неиспользовании. Стоимостный на удешевление средств труда и на замену старых машин более производительными. Конец описания рисунка. Физический износ основного капитала означает утрату средствами труда своей полезности в результате чего они становятся материально непригодными для дальнейшего использования. Этот износ происходит в двух случаях. А. В процессе производительного применения, поломка машин, разрушение фабричного здания от вибрации и тому подобное. И. Б. Если оборудование бездействует и утрачивает свои качества, разрушается под воздействием жары, холода, воды и прочего. Страница 240. Стоимостный. Его часто называют моральным. Износ – это утрата основным капиталом своей стоимости. Данный процесс подразделяется на два вида. А. Когда машиностроение создает более дешевые технические средства, вследствие чего происходит обесценивание старого действующего оборудования. И. Б. Когда старые машины заменяются более производительными. За то же время они вырабатывают больше продукции. В результате оборудование быстрее переносит свою стоимость на готовые изделия. В условиях современного научно-технического прогресса и неценовой конкуренции произошло ускорение старения основного капитала. Новые, более совершенные средства труда внедряются еще до физического износа старой техники. На Западе бизнесмены стремятся к тому, чтобы стоимость основного капитала окупалось задолго до его физического и стоимостного износа. Этого они добиваются путем введения нескольких смен в течение дня более полной загрузки машин и станков. Средства на простое воспроизводство основного капитала накапливаются в амортизационном фонде. К моменту износа вещественных элементов этого капитала В фонде амортизации сосредотачивается такая сумма денег, за счет которой закупаются новые аналогичные машины и оборудование. Эти деньги идут и на капитальный ремонт средств труда, работу по восстановлению технических качеств оборудования и его производительности. Амортизационный фонд образуется за счет амортизационных отчислений. Последние представляют собой денежную форму, перенесенные на продукцию стоимости действующих основных фондов. Эти отчисления включаются в общую сумму затрат предприятий на производство продукции. Величина годового амортизационного фонда зависит от двух факторов – средней годовой стоимости основного капитала и нормы амортизации. Норма амортизации А с индексом n, определяется как отношение годовой суммы амортизационных отчислений А с индексом О к средней годовой стоимости основного капитала К с индексом О. Выраженная в процентах. Формула. А с индексом n равно дроби в числителе А с индексом О в знаменателе К с индексом О. Дробь умножена на 100. Конец формулы. Норма амортизации показывает, за сколько лет стоимость основного капитала должна быть полностью возмещена. Норма амортизации определяется с учетом А. Экономически целесообразных, нормативных сроков службы средств труда, которые зависят от их долговечности и физического износа. Б. Сравнительной эффективности затрат на капитальный ремонт, модернизацию, совершенствование и замену машин и оборудования. В. Фактического возраста основного капитала, находящегося в эксплуатации. Г. Стоимостного износа средств труда. Страница 241. В нашей стране нормы амортизации устанавливаются на реновацию, полное восстановление средств труда с учетом их балансовой стоимости. В балансе предприятия отражена фактическая стоимость как ранее закупленных, так и вновь поступивших машин и оборудования, срока службы и выручки от продажи выбывших технических средств. В промышленно развитых странах ускорение технического прогресса в последние годы сказывается на повышении нормы амортизации. В нашей стране она является сравнительно низкой и не соответствует современным темпам обновления техники производства. Это положение подтверждают данные таблицы 9.1. Таблица 9.1 – коэффициент обновления и коэффициент выбытия основных фондов в российской экономике в 1992 и 1995 годах, из-за сложности не начитывается неблагополучие в отношении обеспечения производства основными фондами таблица 9.1 проявляется во первых в увеличении технического отставания коэффициент обновления основных фондов и без того низкий сократился вдвое во вторых возрастающая доля основных фондов выбывает из строя не находя вообще никакой замены итак проведенный здесь анализ простого воспроизводства на предприятии показал, как и почему в этом случае капитал движется по замкнутому кругу. Теперь мы рассмотрим его перемещение по спирали в процессе расширенного воспроизводства. Параграф 2. Расширенное воспроизводство индивидуального капитала. Накопление, источники и структура. Расширенное воспроизводство на фирме означает увеличение размеров капитала, которое приводит к росту масштабов производства новой стоимости. Прирост величины действующего капитала происходит за счет накопления. Накопление капитала – это превращение денежных и материальных средств, идущих на расширенное воспроизводство. Такого рода дополнительный капитал можно назвать вложением в будущее, поскольку он идет на улучшение жизни нынешнего и последующих поколений. Вполне очевидно, накопление капитала нельзя отождествлять с накоплением сокровищ со сбережением денежных средств, пребывающих в покое. Страница 242. Теперь постараемся выяснить, из каких элементов состоит механизм накопления и как он приводится в движение. Механизм накопления в первую очередь включает источники финансирования расширенного воспроизводства. Финансирование, выделение денежных средств осуществляется за счет внешних и внутренних источников дополнительного капитала. Внешние источники, банковский и иной кредит, мы обсудим в главе 12. Сейчас рассмотрим классический пример. Предприниматель увеличивает размеры капитала путем самофинансирования. На этот процесс воздействует несколько факторов. Рисунок 9.3. Рисунок 9.3. Факторы самофинансирования. Описание рисунка. На рисунке представлены факторы накопления. Делятся на деление прибыли на доход и накопление, увеличение прибыли, экономия средств производства. Конец описания рисунка. При расширенном воспроизводстве на предприятии та величина прибыли, которая достается частному собственнику, делится на две части. А. Доход, идущий на потребление. И. Б. Доход, идущий на накопление. В связи с этим величина накопления зависит от того, в каком соотношении прибыль распределяется на доход и самофинансирование капитала. Между тем замечено, что с увеличением размера капиталов их собственники, как правило, тратят больше средств, на приумножение личного достояния и на предметы роскоши. Но среди них попадаются искаредные люди, экономящие на самом малом, с тем, чтобы больше денег обратить на активно действующий капитал. Так американка Генриетта Грин, 1835-1916, стала рекордсменкой всех времен по скупости. Хотя ее состояние достигло 95 миллионов долларов. Грин питалась холодной кашей и была слишком прижимиста, чтобы ее разогреть. Ее сыну ампутировали ногу из-за того, что она слишком долго пыталась найти клинику с бесплатным медицинским обслуживанием. Члены акционерного общества хорошо знают, что чем больше прибыли выделяется на накопление, тем меньше дохода приходится на каждую акцию и наоборот. Поэтому вопрос о распределении прибыли по итогам хозяйственного года становится предметом острых споров акционеров. Далеко не все довольны, когда в качестве дивидендов им вручают не деньги, а новые акции, что предусмотрено уставом многих корпораций. Страница 243. Если устанавливается определенное соотношение между доходом и накоплением, то размер последнего прямо зависит от увеличения массы общей величины прибыли. При прочих равных условиях масса прибыли Возрастает также, как увеличивается новая стоимость. Она зависит от размеров капитала, численности работников, интенсивности и производительности труда. Наконец, возможности накопления возрастают, когда удешевляются средства производства. Уменьшается стоимость машин и оборудования, бережнее используются сырье, материалы, энергоносители. Тогда при той же сумме денег, вложенной в бизнес, можно приобрести большее количество новых факторов производства. Чтобы полнее уяснить механизм накопления, важно установить, какие стимулы, побудительные причины, заставляют предпринимателя непрерывно наращивать объемы капитала. У бизнесмена имеются серьезные мотивы к тому, чтобы его фирма двигалась вверх по спирали. Это прежде всего личная выгода собственников, будь то единоличный владелец предприятия, акционеры или члены товарищества, кооператива. Все они заинтересованы в расширении производства, ибо благодаря этому они получают возможность не только из года в год повышать свой жизненный уровень, но и приумножать принадлежащее им имущество производственного назначения. Оказывает свое влияние также конкуренция, в ней побеждает тот, кто постоянно укрепляет свой экономический потенциал. Размер конкурентоспособного капитала, словно планка для прыжков в высоту, все время поднимается. Например, в Соединенных Штатах Америки для устойчивого положения на рынке сейчас надо иметь капитал в несколько десятков миллионов долларов. Рассмотрев механизм самофинансирования, мы можем сделать такой вывод. Накопление – экономический закон расширенного воспроизводства капитала. Очевидно, что накопление – исходная причина, позволяющая добиться желаемого результата, увеличить производство новой стоимости, включая прибыль. Итак, бизнесмен делает первый шаг – в распределении прибыли, выделяя из нее средства на накопление. Его второй шаг связан с последующим использованием денег, выделенных для самого накопления. В связи с этим рассмотрим структуру и функции накопления. Накопление на предприятии, N с индексом K, как правило, имеет следующую основную структуру. А. Производственное накопление, N с индексом P. Б. Непроизводственное накопление, N с индексом N. В. Накопление, идущее на привлечение дополнительных работников и повышение квалификации всех занятых. N с индексом R. Формула. N с индексом K равняется N с индексом P плюс N с индексом N плюс N с индексом R. Производственное накопление. В западной экономической литературе его именуют инвестициями. Расходуется на А. Увеличение количества средств производства, расширение производственных площадей и строительство новых зданий и сооружений, приобретение станков, оборудования и т.д. Б. Прирост материальных запасов, резервов и страховых фондов. Страница 244. Непроизводственное накопление идет на А. Прирост фондов непроизводственной сферы, жилого фонда предприятия, медицинских учреждений, учреждений культурно-бытового обслуживания, Б. Дополнительные затраты на обучение и повышение квалификации работников, увеличение расходов на обучение рабочим профессиям, рост квалификации и переквалификации занятых, что ведет к повышению производительности их труда. На Западе все виды затрат фирм на непроизводственные накопления, на расширение профессиональной подготовки кадров и укрепление здоровья работников получили название Инвестиции в человеческий капитал. Некоторые крупные корпорации даже платят надбавку к заработной плате работникам, регулярно занимающимся физической культурой и спортом, создают для этого необходимые условия, стадионы, спортивные залы с тренажерами и тому подобное. Такая мера экономически оправдывает себя хотя бы потому, что уменьшаются расходы фирмы на страховую медицину. Итак, мы ознакомились с сущностью, структурой и функциями накопления на действующих предприятиях. А так и мы прошли мимо вопроса о том, как первоначально возникло накопление капитала. Этот вопрос, оказывается, представляет собой любопытную загадку. Первоначальное накопление капитала. Образно говоря, капитал можно уподобить сказочной курице, несущей золотые яйца. Затраченные в начале деньги порождают новые деньги, прибыль, идущую на новый капитал. Спрашивается, что же появилось исторически раньше, курица, капитал или яйцо? Накопление как часть прибыли. Переводя существо этой задачи на язык экономической теории, дело можно представить так. С одной стороны капитал порождает прибыль, а за счет ее накапливаемой части увеличивается капитал. С другой стороны накопление капитала предполагает прибыль, а она может появиться в результате функционирования капитала в производстве. В итоге становится очевидно, все это движется, как говорится, по замкнутому кругу. Как же выбраться из него? Выход нашел А. Смит. Он предположил, что обычному накоплению капитала когда-то предшествовало первоначальное накопление, явившееся исходным пунктом капиталистической экономики. Такое накопление произошло, разумеется, не из прибыли. Чтобы капиталистическое производство могло возникнуть, необходимы были две исторические предпосылки. Во-первых, отмена феодального закрепощения крестьян и формирование большого числа свободных работников по найму. И во-вторых, образование значительных сумм капитала у предпринимателей. Страница 245. В Западной Европе эти процессы проходили в 15-18 веках. Люди накапливали предварительную сумму капитала разными путями и методами. Так на Западе широко распространена версия о двух типах собственников. Одни из них праздные люди, тратившие свой доход на личные нужды. Другие же бережливые хозяева постоянно наращивали за счет дохода свое имущество. Правда, это был медленный процесс обогащения. Мощными факторами, которые ускорили первоначальное накопление капитала, послужили известные насильственные способы обогащения, а колониальные войны и хищническая эксплуатация населения колоний, б работорговля, в применение рабского труда на плантациях и многих рудниках по добыче драгоценных металлов, г торговые войны и так далее. В ряде стран большую роль в формировании буржуазии сыграло государство, финансировавшее строительство крупных заводов, шахт, рудников, железных дорог. Специфический характер приобрело первоначальное накопление капитала в сегодняшней России. В нашей стране, разумеется, не требовалось впервые создавать промышленные предприятия. Задача сводилась главным образом к тому, чтобы сменился собственник государственных предприятий, да и то не на всех Ведь подавляющая часть крупных предприятий и объединений в ходе приватизации осталась в руках государства или была преобразована в акционерное общество. Это сузило сферу образования частных капиталов. Важной составной частью первоначального накопления капитала явилось образование больших денежных сумм у потенциальных бизнесменов. Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в годы перестройки. С 1987 года в стране Сложились благоприятные условия для появления первых миллионеров. В то время брокер на бирже зарабатывал 1 миллион рублей за 2 недели, а предприниматель в торговле и кооперации за 4 месяца. Наибольший размах сколачивания капиталов приняло с началом экономических реформ. Огромные суммы были получены за короткий срок с помощью наживы на инфляционных процессах в торговом деле, Широкомасштабные спекуляции денежными средствами и валютой на фондовых биржах, выдачи кредитных средств под чрезвычайно высокие проценты, создание эффективных акционерных обществ, инвестиционных фондов и тому подобного. Особое место в данном процессе занимает криминальный вариант приватизации. Речь идет о нескольких направлениях личного обогащения с помощью незаконных способов. Страница 246. Многие руководители предприятий втайне от трудовых коллективов перевели государственные средства за мизерную цену в свою частную или подконтрольную форму собственности. Работники некоторых местных комитетов госком имущества незаконно продавали объекты федеральной собственности. Нередко государственные служащие брали взятки за то, что приватизировали имущество на аукционах по заведомо заниженной цене преступные дельцы создавали эффективные чековые инвестиционные фонды для ваучерной приватизации с целью личной наживы и ограбления вкладчиков после сбора и продажи ваучеров организаторы фондов скрывались и тому подобное можно предположить что по мере дальнейшего развития экономических реформ будут сужаться возможности личной наживы за счет инфляции и спекуляции усиление правоохранительной деятельности позволит укрепить экономическую безопасность государства. В связи с этим все большее развитие получат формы цивилизованного бизнеса. Путь к процветанию и усилению его конкурентоспособности лежит через повышение научно-технического уровня производства и эффективности накопления. Параграф 3. Научно-технический прогресс и эффективность накопления. Особенности современного накопления. Во второй половине 20 века в высокоразвитых странах начался качественно новый этап в процессе накопления и в целом, и в расширенном воспроизводстве. Побудительными причинами перемен послужили резкое ускорение научно-технического прогресса и усиление неценовой конкуренции. Последнее диктует свои правила. Чтобы удержаться на плаву, надо все время обеспечивать высший научно-технический уровень продукции. Это определило особенности современного накопления. Первая особенность – появление в структуре накопления нового элемента, значительных затрат на научные исследования и опытно-конструкторские разработки, сокращенно НИОКР. В связи с этим важнейшим критерием прогрессивности и конкурентоспособности фирм стал показатель науко емкости производства. Он свидетельствует о доле затрат на научные исследования и опытно-конструкторские разработки в общем объеме производственных расходов. Наиболее наукоемкими стали приборостроения, ракетно-космический комплекс и так далее. Вторая особенность. Ориентация на смену циклов обновления продукции. Каждый цикл включает два этапа. А. Начальный, исследовательский, в том числе выработка новой идеи, создание концепции определенного замысла опытно-конструкторские разработки и пробный выход на рынок с улучшенным образцом изделия и б жизненный цикл нового продукта или этап коммерциализации товара период его реализации на рынке страница 247 второй этап распадается на отдельные периоды выход изделия на рынок рост спроса на него насыщение потребности рынка спад спроса рисунок 9.4 рисунок 9.4 процесс проектирования и жизненный цикл новой продукции. Из-за сложности не начитывается. Смена жизненных циклов товаров ныне зависит от внедрения в производство новинок научно-технического прогресса. Третья особенность. Современное накопление тесно связано с новым видом рынка – рынком научно-технических разработок. Что это за рынок, как он появился? Во второй половине 20 века наука сблизилась с производством вследствие чего сроки исследовательских работ сократились в 10 раз. Сейчас научная работа проходит следующие фазы. А. Фундаментальные исследования. Их результатом становится открытие новых явлений и законов. Б. Прикладные исследования, следствием которых являются изобретения. Вместе с фундаментальными исследованиями относятся к нерыночной науке, не создают рыночного продукта. В. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Завершаются созданием готового результата, новой конструкции машины, более совершенной технологии и тому подобное, полностью пригодного для использования в производстве. Это по существу коммерческий продукт, продается вместо ноу-хау, по-английски «знаю как», совокупные знаний, умений и приемов работы, связанных с технологией. На рынке научных разработок ведущие позиции занимают венчурные рисковые фирмы. Они представляют собой небольшие предприятия, которые занимаются коммерциализацией научных исследований в наукоемких и высокотехнологичных областях, где перспектива не гарантирована и имеется значительная доля риска. Инновационные банки и другие инвесторы, создатели рисковых фирм, подбирают команду из числа известных менеджеров, ученых, специалистов-практиков, юристов и выделяют средства, необходимые для работы предприятия в течение 2-3 лет. Страница 248. Работники предприятия получают высокую заработную плату. А после создания новой продукции они выходят с ней на рынок и, увеличив капитал, организуют акционерную компанию, где становятся, как правило, ее совладельцами. Инвесторы приобретают акции предприятий с выгодой, продав их на рынке ценных бумаг, получают запланированную прибыль, на которую они рассчитывали. О значении деятельности венчурных фирм свидетельствуют данные по Соединенным Штатам Америки. Здесь такие предприятия создают более 90% новых технологий. На 1 доллар капитальных затрат они внедряют в 17 раз больше нововведений по сравнению с крупными корпорациями. Поэтому корпорации и государства часто делают заказы на разработки рискового бизнеса. Рынок научных разработок не получил сколько-нибудь серьезного развития в сегодняшней России. Это в первую очередь связано с инвестиционным кризисом. Из-за высокой инфляции денежный кредит на длительный срок, необходимый для технологического обновления производства, стал невыгодным для банков. Государство же почти не тратит бюджетных средств на капитальные вложения и внедрение новых разработок. Что касается новинок военно-промышленного комплекса, то они по-прежнему не получают широкого доступа в гражданские отрасли хозяйства. В результате возрастает угроза для будущего экономики России. На всех предприятиях, где накопление капитала в полной мере отвечает современным требованиям, предприниматели и менеджеры пристальное внимание уделяют анализу непрерывно сменяющихся форм научно-технического прогресса. Формы научно-технического прогресса. Основными формами поступательного развития науки и техники являются эволюционные, революционные и комбинированные способы их изменений. Рисунок 9.5. Рисунок 9.5. Основные формы развития науки и техники. Описание рисунка. На рисунке представлены формы научно-технического прогресса. Эволюционное, революционное, комбинированная. Конец описания рисунка. Эволюционным является медленное совершенствование научных знаний человека об окружающем мире и такое изменение средств производства, при котором их качество существенно не меняется. Страница 249. Примерами могут служить модернизация оборудования, улучшение конструкции налаженного производства тракторов, холодильников, других видов продукции. Когда наука и техника обновляются революционно, то они быстро переходят в качественное иное состояние и наступает новый период в их истории. Происходит крупный прорыв в познании свойств и законов природы, изобретение принципиально новых поколений машин и других производственных средств. Революционные перевороты в науке начались В XVI-XVII веках благодаря выдающимся открытиям в естествознании, которые были подкреплены экспериментами и придали накопленным до этого знаниям о природе системный характер. Открытия Г. Галилея и Кеплера, У. Гарвия, Р. Декарта, Х. Гюггенса и Ньютона и других. После этого наука стала ускоренно развиваться. С переходом к индустриальной стадии экономики производство получило революционно изменяющуюся технику и технологию. Технические перевороты в производстве стали происходить все чаще. В середине 20 века глубокие качественные перемены в науке и технике сблизились настолько, что возникла особого рода научно-техническая революция, НТР. Она представляет собой коренное качественное преобразование всех объективных и субъективных условий хозяйственного развития на основе превращения науки в ведущий фактор производства. Основным являются следующие черты научно-технической революции. Наука стала открывать неизвестные классы веществ и процессов, что позволяет создавать принципиально новые отрасли производства, Речь идет о современной радиоэлектронной и вычислительной технике, квантовой электронике, открытии кода передачи и наследственных свойств живого организма и тому подобное. Воедино слились перевороты в науке, технике и производстве, резко сократились сроки практического воплощения научных открытий. Качественно изменяется весь технологический способ производства, начиная с системы машин и кончая формами организации и управления, положением человека в производстве. Достигается более высокая ступень управления всеми процессами производства на основе их автоматизации и изготовления искусственных материалов с заранее заданными свойствами. Создаются более эффективные орудия труда, и технологические способы обработки изделий открываются потенциально безграничные источники энергии, что позволяет ускорять экономический и социальный прогресс человечества. Начало научно-технической революции относится к 40-м-50-м годам. Тогда зародились и получили развитие ее главные направления. Автоматизация производства, контроль и управление на базе электроники, создание и использование новых конструкционных материалов и другое. С появлением ракетно-космической техники люди стали осваивать околоземное космическое пространство. Страница 250. Для современной науки и техники типично комплексное сочетание – и «революционных» и «эволюционных» изменений. За два 3 десятилетия многие начальные направления научно-технической революции из радикальных постепенно превратились в обычные эволюционные формы совершенствования факторов производства и выпускаемых изделий. Новые крупные научные открытия и изобретения 70-80-х годов породили второй этап научно-технической революции. Современный этап научно-технической революции Нынешнему этапу научно-технической революции свойственны несколько лидирующих направлений. Рисунок 9.6. Ведущие направления современного этапа НТР. На рисунке представлены лидирующие направления современного этапа научно-технической революции. Электронизация, комплексная автоматизация, новые виды энергетики, технологии изготовления новых материалов и биотехнология. Конец описания рисунка. Их развитие, по-видимому, во многом предопределяет весь облик производства в странах постиндустриальной экономики в начале 21-го столетия. Электронизация означает широкое применение в материальном производстве достижений современной электроники. 70-е годы ознаменовались революцией в электронно-вычислительной технике, развитием микроэлектроники и созданием новых поколений электронно-вычислительных машин – ЭВМ. Техника, экономический эффект электронизации виден в настоящее время. Хотя говорит о вычислительных и управляющих электронных систем и потребляемая ими энергия уменьшились, в то же время резко возрос объем обрабатываемой информации. Персональные компьютеры становятся высокоэффективными помощниками и в производстве, и в быту. Они позволяют планировать и контролировать семейный бюджет, помогают, например, изучать технологические и экономические дисциплины, иностранные языки. С помощью специальных устройств домашний компьютер подключается к телефонной сети и банкам, накопителям полезной информации. На экране можно увидеть, скажем, курсы различных акций, расписание поездов и самолетов, другую полезную информацию. Страница 251. Новейшие средства вычислительной техники позволили развиться комплексной автоматизации производства, при которой весь цикл работы осуществляется без непосредственного участия человека. Речь идет о быстром развитии робототехники, роторных и роторно-конвейерных линий, гибких производственных систем. Конкуренция все время подталкивает к ускорению процесса обновления продукции. Поэтому комплексная автоматизация является условием для выживания машиностроительных предприятий. Покупатель зачастую заинтересован не в стандартизированной, выпущенной по общим меркам продукции, а в изделиях, приспособленных к его личным нуждам и особым условиям потребления. По предположению американского изобретателя Энгельберга, отца робототехники, к концу 20 века робот дома, кавычки открываются, будет выполнять все работы по уборке помещений. Он даже сможет мыть окна. Утром, уходя на работу, вы назовете роботу номер рецепта, по которому вы хотите приготовить ужин. И к вашему приходу он приготовит все ингредиенты и приборы, требуемые для изготовления соответствующего блюда. За ночь он может выполнить для вас целый ряд домашних работ. Кавычки закрываются. В последние годы во многих странах быстро развивается производство электроэнергии на атомных электростанциях, АЭС. На них применяются новые ядерные реакторы, позволяющие существенно удешевить выработку электроэнергии. Как известно, мировые энергетические запасы ядерного горючего существенно превышают энергоресурсы, природных запасов органического топлива. К тому же наблюдается тенденция к относительному увеличению стоимости топлива органического происхождения. В силу этого атомная энергетика стала занимать заметное место в энергетическом балансе ряда промышленных стран. В 1992 году удельный вес производства электроэнергии атомными электростанциями во всей выработке электроэнергии колебался от 12% в нашей стране 20% в Соединенных Штатах Америки, 24% в Великобритании, 28% в Японии, 30% в Германии и до 73% во Франции. Между тем, аварии на атомных электростанциях в ряде стран потребовали принятие серьезных мер, чтобы обеспечить безопасность населения, сохранить окружающую среду, создать систему международного сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. Активизировались научные поиски безопасных и непрерывно возобновляемых источников энергии. Энергия Солнца, ветра, морских приливов, подземного тепла и прочие. Важным направлением дальнейшего развития научно-технического прогресса является совершенствование технологии производства и обработки новых материалов. В современных условиях резко возросли и усложнились требования к конструкционным материалам, из которых изготавливаются машины, приборы, каркасы зданий, мосты и другие конструкции, несущие основную силовую нагрузку при эксплуатации. Потребовалось материалы, легкие и в то же время сохраняющие прочность, при высоких и низких температурах, пластичные и хорошо выдерживающие ударные нагрузки. Страница 252. Столь необычными свойствами обладают сплавы на основе алюминия, титана и магния, новый класс композиционных материалов, синтезированных из элементов, имеющих предельное значение свойств – тугоплавкие, термостабильные и т.д. Повышенные прочностные качества получаются путем, например, специальной обработки металлов, газотермического напыления, применения металлических порошков. Для электронной, атомной, космической и других новейших видов техники создаются сверхчистые материалы, обладающие особо ценными свойствами. Об уровне производства некоторых новых материалов можно судить по данным таблицы 9.2. Таблица 9.2 – показатель технического уровня производства в отдельных странах в 1985 и 1992 году. Из-за сложности не начитывается. Перспективным направлением научно-технической революции является биотехнология. Биотехнология – это совокупность промышленных методов, использующих живые организмы и биологические процессы, достижения генной инженерии, отрасли молекулярной генетики, связанной с со созданием искусственных молекул вещества, передающего наследственные признаки живого организма, и клеточной технологии. Такие методы применяются в растениеводстве, животноводстве, при изготовлении ряда ценных технических продуктов. Вырабатываются биотехнологические программы обогащения бедных руд, и концентрации редких и рассеянных в земной коре элементов, а также преобразование энергии. Научно-техническая революция на ее современном этапе вызвала коренной переворот в технологии производства. Этот переворот открыл до сих пор невиданные возможности для достижения максимальных результатов при наименьших затратах. Страница 253. Высокие технологии. Вместо традиционной для машинной индустрии технологии С 70-х-80-х годов создается принципиальный иная совокупность методов изготовления полезных вещей. Рисунок 9.7 Рисунок 9.7 – основные черты новейшей технологии. Описание рисунка На рисунке представлены высокие технологии – безмашинная, малолюдная и безлюдная, ресурсосберегающая, экологически чистая, высококачественная. Конец описания рисунка. Новые средства труда, например, станки с числовым программным управлением, роботы, дают сравнительно невысокий экономический эффект, когда используются в отдельных технологических операциях. Их эффективность многократно возрастает в масштабах комплекса таких технических средств, которые требуют радикального преобразования технологий. Иначе говоря, научно-техническая революция порождает высокие технологии, обеспечивающие резкий подъем эффективности производства. Впервые создается безмашинные технология, принципиально новые способы обработки изделий и получения готовых продуктов. Электронно-лучевые, плазменные, импульсные, радиационные, мембранные, химические и подобные. Скажем, биотехнология позволяет, минуя фабричные способы производства азотных удобрений, с помощью особых бактерий непосредственно получать азот из воздуха и передавать культурным растениям. Электронизация и комплексная автоматизация ведут в конечном счете к созданию малолюдного и безлюдного производства. Появляются комплексно автоматизированные цехи и предприятия, где все основные вспомогательные операции, контроль за технологическими процессами выполняют роботокомплексы, электронно-вычислительные машины и другие технические средства. В итоге выработка возрастает в 2, 3 и более раз. Другим важным направлением совершенствования технологии – является ресурсосбережение. Используются экономичные виды металлопродукции, синтетические и другие прогрессивные материалы, улучшаются технико-экономические, повышаются прочностные характеристики конструкционных материалов. Более полное использование сырьевых ресурсов позволяет создавать малоотходное и безотходное производство. Страница 254. Вот какова эффективность ресурсосберегающих технологий. Один килограмм конструкционных пластмасс заменяет не менее 4-5 килограмм металлопроката. На производство одного килограмма пластмасс требуется в 2-3 раза меньше энергетических затрат. Изготовление деталей из металлических порошков экономит на каждую их тонну 2 тонны проката. К тому же высвобождается 60 металлообрабатывающих станков. Если для традиционной технологии характерно загрязнение окружающей среды, то высокие технологии, как правило, являются экологически чистыми. В них применяются закрытые системы водопотребления, замкнутые циклы производства, широко используются вторичное сырье и производственные отходы. Это обеспечивает рост экономической и социальной эффективности хозяйственной деятельности. Эффективность производства. Поскольку техническое обновление сопровождается повышением хозяйственной результативности производства, то нам предстоит выяснить, Что такое экономическая эффективность? На начальных этапах индустриализации производства результативность обобщенно выражалась в показателях роста производительности труда. Это соответствовало основной тенденции. Живой труд вытеснялся машинной техникой. Техника внедрялась при том экономическом условии, что ее стоимость должна быть меньше, чем стоимость замещаемой рабочей силы, меньше заработной платы работников. Поэтому рост производства закономерно приводил к тому, что в расчете на единицу продукции доля живого труда сокращалась и относительно возрастал удельный вес овеществленного труда, но при этом общая величина стоимости единицы продукции уменьшалась. Естественно, что ныне исключительно важное значение приобрел новый экономический показатель – эффективность производства. Эффективность производства, отношение его результатов, эффекта, к затратам. Эффект на предприятии измеряется по существу, тем, что приобретает его собственник, то есть величиной прибыли P. Затратами являются текущие производственные расходы, которые в нашей стране называются полной себестоимостью товарной продукции S с индексом S. В таком случае эффективность производства на предприятии E с индексом P будет измеряться по формуле E с индексом P равно дроби в числителе P В знаменателе S с индексом S. Эффективность производства в общественном масштабе E с индексом O более широкое понятие. Оно учитывает в качестве результата прирост всего вновь созданного продукта, добавленной стоимости в национальном масштабе S с индексом D. Этот показатель предстает в виде дроби. E с индексом O равно дроби в числителе S с индексом D, в знаменателе S с индексом S. Страница 255. Себестоимость товарной продукции суммирует общие расходы на выпуск продукции. Она включает а. оплату труда всех работников, б. амортизацию производственных основных фондов, в. израсходованные материальные ресурсы, сырье, материалы, топливо, энергию. Отсюда вытекают три частных показателя эффективности производства по видам затрат. Таблица 9.3. Таблица 9.3 вида эффективности производственных затрат из-за сложности не начитывается. Производительность труда показывает степень результативности использования трудовых ресурсов. Фондоотдача, отдача, капитал характеризует уровень плодотворности применения основного капитала, основных фондов. В нашей стране этот показатель подсчитывают путем деления годового объема чистой продукции на среднегодовую полную балансовую стоимость основных фондов. Материалы емкость продукции свидетельствует о размере материальных затрат, сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, тепловой и электрической энергии, покупных и комплектующих изделий и полуфабрикатов на единицу продукции в денежном выражении. Указанные показатели могут возрастать, уменьшаться или оставаться неизменными. Сочетание этих количественных значений дают различные варианты динамики эффективности производства. Наиболее характерными для большинства стран мира Является, прежде всего, рост производительности общественного труда, величины национального дохода на одного занятого в материальном производстве, как это видно из данных специального статистического исследования, таблица 9.4. Страница 256. Таблица 9.4 «Производительность общественного труда в 1920 и 1987 годах в ценах э, 1980 года долларах США» из-за сложности не начитывается. Наблюдается большой разрыв между группами стран и отдельными государствами по уровню производительности труда. Если за 100% принять средние показатели по всей совокупности западных стран, то тогда уровень рассматриваемого показателя в 1987 году во всем мире в целом составил 13%, в Соединенных Штатах Америки 145%, в Японии 85%, развивающихся странах 5% и в нашей стране 42%. Рост производительности труда находится в сложной и противоречивой связи с изменением фонда отдачи и материала емкости продукции. Так в условиях индустриализации производства плодотворность трудовых затрат увеличивалась за счет замены ручных операций все более сложными и дорогими машинами. При этом значительно увеличивается Расходование основного капитала основных фондов, что нередко ведет к снижению фонда отдачи. Выработка рабочих может возрастать, если применяется больше вещественных ресурсов в расчете на изделия, что естественно увеличивает материал и емкость продукции. Наибольшее повышение эффективности имеет место, когда достигаются при наибольших показателях одновременно подъем производительности труда, увеличение фонда отдачи и снижение материала емкости продукции. Такой результат, редко получаемый на предыдущих стадиях развития машинной индустрии, возможен только при использовании всех основных направлений нынешнего этапа научно-технической революции. В современных условиях углубляется взаимозависимость всех частных показателей эффективности производства. В известном смысле все направления повышения производственной эффективности могут замещать друг друга. Изучение с помощью математики этих количественных связей позволило по-новому взглянуть на рост эффективности производства. Производственная функция. Общий результат трудовой деятельности, объем созданной продукции является зависимым от функционирования основных факторов производства, их количественного и качественного уровня. Эта связь выражается математической формулой, получившей название производственной функции». Первый вариант производственной функции разработал в Соединенных Штатах Америки экономист П. Дуглас совместно с математиком Ч. Коббом в 1928 году. Формула производственной функции коба дугласа показала количественную зависимость объема выпуска продукции на предприятии от двух факторов капитала, средств производства и труда. В дальнейшем В этой функции было учтено влияние технического прогресса на объем изготавливаемых деталей. Примечание диктора. Далее в тексте приводится формула функции Коба Дугласа с выкладками ее составляющих. Из-за сложности не начитывается. Производственная функция Коба Дугласа имеет постоянную эластичность замещения производственных факторов, равную единице. Это означает, что, скажем, расширение численности рабочих, соответственно, рост фонда заработной платы, эквивалентно увеличению размера капитала, который вызовет точно такой же рост объема производства. Поэтому предпринимателю безразлично за счет роста каких факторов наращивать выпуск продукции. Одна и та же денежная единица дает одинаковый производственный эффект независимо от того, но увеличение какого фактора она была израсходована. Исследования, проведенные в Соединенных Штатах Америки, выявили следующие сдвиги в соотношении хозяйственных факторов. Страница 258. В первые два десятилетия XX века в обрабатывающей промышленности Соединенных Штатов Америки на долю труда приходилось три четверти всего объема выпуска продукции. А 1% увеличения затрат труда расширял этот объем в 3 раза больше, чем 1% прироста капитала. В 60-е годы в промышленности Соединенных Штатов Америки наблюдалось уменьшение в пределах 1,1 коэффициента, характеризующего роль труда и увеличение коэффициента, отражающего значение технического прогресса. В дальнейшем этот процесс ускорился в связи с ростом общей эффективности производства на основе научно-технического прогресса. Таким образом, производственная функция выявляет тенденции уменьшения зависимости хозяйственных результатов от количества применяемого живого труда и возрастающие значения техники. Однако эта тенденция отнюдь не означает, что в условиях научно-технической революции снижается роль человеческого фактора в развитии экономики. Новейшая технологическая революция, связанная с использованием сложнейших и дорогостоящих электронных технических систем, роботокомплексов, обрабатывающих центров и других, кардинально меняет положение человека в производстве. Он перестает быть простым дополнением машинных систем и уже непосредственно не воздействует на обработку сырья и материалов. Иначе говоря, он все больше вытесняется из прямого участия в технологическом процессе, становится его регулировщиком, контролером и направителем. От этого его роль и ответственность за конечные результаты работы не только не уменьшаются, но, напротив, неизмеримо возрастают. Подсчеты специалистов показали, что дальнейший рост производительности труда зависит от совершенствования техники примерно на 40%, а на 60% от активизации человеческого фактора. В связи с возрастанием значений человеческого фактора, бизнесмены существенно изменили свое отношение к оплате труда наемных работников. Такие перемены мы проследим в следующей главе. Экономический тренинг. Первые Ключевые термины и понятия. Кругооборот капитала. Оборот капитала. Время оборота. Основной капитал. Оборотный капитал. Износ основного капитала. Амортизация. Накопление. Инвестиции. Первоначальное накопление капитала, рынок научно-технических разработок, ры научно-технический прогресс, научно-техническая революция, высокие технологии, эффективность производства, производственная функция. Второе. Тест. В какой последовательности проходит действующий в производстве капитал от одной функциональной формы к другой, когда он совершает кругооборот? Первое. Товарная форма. Второе. Денежная форма. Третье. Производительная форма. Страница 259. Третье. Расчетные задачи. Из-за сложности не начитываются. Четвертое. Тест о накоплении капитала. Накопление капитала это А. Сбережение денег. Б. Увеличение количества средств производства на предприятии. В. Превращение прибыли в дополнительный капитал. Г. увеличение размеров активов предприятия: наличных денег, запасов сырья, машин и оборудования и тому подобное. Пятое. Вопросы на сообразительность. 5.1. Чем различаются между собой накопления в домашнем хозяйстве и на фирме? 5.2. Выгодна ли нынешняя ситуация в российской экономике для накопления капитала? Обоснуйте свою позицию. 5.3. Каким образом изменяется структура накопления в условиях современного этапа научно-технической революции? 5.4. В чем состоят особенности первоначального накопления в России? 6. -4. Сравнительный анализ воспроизводства капитала фирмы. 6.1. Укажите, почему для обеспечения кругооборота капитала необходим непрерывный кругооборот всех функциональных форм капитала? 6.2. Установите как связаны между собой оборот капитала фирмы и его расширенное воспроизводство. Какую роль играет фонд амортизации в простом и расширенном воспроизводстве на предприятии? 6.3. Определите, как совершенствовались все факторы производства под воздействием научно-технической революции на двух этапах ее развития. 6.4 как высокие технологии воздействуют на основные направления роста эффективности производства. 6.5. Какую роль играет производственная функция в учете взаимодействия и взаимозаменяемости всех факторов производства? Страница 260. Раздел 4. Микроэкономика. Система первичного распределения доходов. Глава 10. Заработная плата. Параграф 1. Теория распределения доходов. Теория трех факторов производства. В предыдущем разделе учебника были установлены следующие основные положения. В процессе производства новой стоимости участвуют все собственники его факторов и условий. К ним относятся а. Рабочий, владелец рабочей силы, б. Бизнесмен, который на свои и заемные деньги приобрел факторы производства. В. Денежный капиталист, предоставивший кредит. Г. Землевладелец, сдавший свою землю в аренду. После продажи на рынке изготовленных товаров бизнесмен получает общий доход. Из него каждому агенту производства достается своя доля, связанная с соответствующим фактором. Рабочему заработная плата, предпринимателю прибыль на капитал, судному капиталисту процент, и собственнику земли рента. Все эти виды доходов образуют систему, поскольку прежде всего имеют единое происхождение. Они, суть, дети одной матери, новой стоимости. Тем самым предопределяются их неразрывные единства и границы сосуществования в общей системе. Если, предположим, при данной величине новой стоимости наращивать один вид дохода, то это можно сделать лишь за счет каких-то других доходов. Такое первичное распределение доходов, непосредственно образующихся в сфере производства, получило неоднозначную теоретическую трактовку. Одна из концепций образования и распределения доходов в обществе «Теория прибавочной стоимости» была уже проанализирована в главе 8. В противовес данной концепции французский экономист Ж. Б. Сей примечание первое Выдвинул теорию трех факторов производства. Примечание первое. Жан-Батист Сей. 1767-1832. Французский экономист. Учил коммерческое образование в Великобритании. Служил в конторе страхового общества в Париже. Избран академиком с 1819 года профессор политической экономии Парижского университета и других учебных заведений Франции. В своем главном труде «Трактат политической экономии» 1803 высказался за свободу торговли и невмешательство государства в хозяйственную жизнь. Конец примечания. Страница 261. Согласно взглядам Ж.Б.С. в создании стоимости товаров равноправно задействованы труд, земля и капитал. Они, соответственно, служат источниками доходов общества, заработной платы, прибыли и ренты. Доходы же рассматривались как плата за производственные услуги, оказываемые факторами производства. Примечание. Конец четвертой дорожки третьей кассеты.